нибе восемнадцатое, охватывающее около 6 дней. Глава 1. Прощание с читателем. Вот мы и добрались, читатель, до последнего перегона нашего долгого путешествия. Проехав вместе так много страниц, поступим по примеру пассажиров почтовой кареты, несколько дней друг с другом не расстававшихся. Если им случится немного повздорить и посерчать дорогой, они под конец обычное всё забывают и садятся в последний раз в карету весёлые и благодушные, ведь проехав этот остаток пути, мы так и они, может быть, никогда больше не встретимся. Раз уж я прибегнул к этому сравнению, позвольте мне его продолжить. И так я намерен в этой последней книге подражать почтенным людям, едущим вместе в почтовой карете. Всем известно, что шутки и насмешки на последней станции прекращаются. Как бы ни дурачился по техе ради какой-нибудь пассажир, веселость его проходит, и разговор становится прост и серьезен. Так и я, если и позволял себе время от времени на протяжении этого труда кое-какие шутки для твоего развлечения, читатель, то теперь отбрасываю их в сторону». Мне надо впихнуть в эту книгу столько разнообразного материала, что в ней не останется места для шутливых замечаний, которые я делал в других книгах, и которые, может быть, не раз прогонялись сон, готовы сомкнуть твои глаза. В этой последней книге ты не найдешь ничего или почти ничего подобного. Тут будет только голое повествование, и увидев великое множество событий, заключенных в этой книге, Ты подивишься, как все они могли уместиться на столь немногих страницах. Пользуюсь этим случаем, друг мой, так как другого уж не представится, чтобы от души пожелать тебе всего хорошего. Если я был тебе занимательным спутником, то, уверяю тебя, этого я как раз и желал. Если я чем-нибудь тебя обидел, то это вышло неумышленно. Кое-что из сказанного здесь может быть за дело тебя или твоих друзей, но я торжественно объявляю, что не имел ни в тебя, ни в них. В числе других небылиц, которых ты обо мне слышалсы, тебе наверно говорили, что я грубый насмешник. Но кто бы это ни сказал, это клевета. Никто не презирает и не ненавидит насмешек больше, чем я. И никто не имеет на то больше причин, потому что никто от них не терпел столько, сколько я. По злой иронии судьбы, мне часто приписывали сругательные сочинения тех самых людей, которые в других своих статьях сами ругали меня, на чём свет стоит. Впрочем, все такие произведения, я уверен, будут давно забыты, когда эта страница ещё будет привлекать к себе внимание читателей. Как ни не недолговечны мои книги, а всё-таки они, вероятно, переживут и немочного своего автора, и сивые порождения его бранчливых современников.